И лишь спустя час Иван обратил внимание на следы на этой пыли. Кто-то проходил здесь, большой и грузный, в ботинках 50-го размера с рубчатой подошвой. Но с тех пор прошло уже порядочное время. Следы были припорошены пылью. Иван невольно перехватил в руке свой лом и посветил вперед. Коридор равнодушно уходил вдаль, сходясь где-то в километре от них в точку. «Мы отмахали уже километра четыре», — сказал Иван, — «и конца этому не видно».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 Животное бежало во встречном направлении, потопталось у двери с надписью «Смотровой колодец и побежало обратно. Иван пробовал открыть и эту дверь, но, как и в прошлый раз, открыть – открыл, но ничего не увидел. Теперь за дверью была белая мгла, похожая на молоко. Луч света увязал в ней, как в плотном тумане. Правая стена казалась монолитом, но все же они нашли в ней свежую трещину. Не настолько широкую, чтобы протиснуться в нее, но достаточно, чтобы заглянуть.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 Она устала, хотела пить и есть, и призрак голода поманил Ивана из темноты кослявым пальцем. Пить и есть было нечего, до пролома в стене, через которого они проникли в этот коридор, и который таил хоть какую-то надежду, было не меньше двадцати пяти километров, пять-шесть часов ходьбы. «Там впереди что-то лежит». Иван оглянулся, напрягая зрение, и далеко по коридору, там, где сходились его стены, увидел какой-то предмет. Холмик. До него было с километра – Идти туда не хотелось смертельно, однако они нашли в себе силы преодолеть усталость и дойти до холмика. Им оказалось тело лежащего ничком человека в защитном френче и в ботинках 50-го размера. Иван оглянулся на спутницу, перевернул незнакомца и отпрянул. Девушка вскрикнула, зажимая рот ладонью. Лицо незнакомца представляло собой кровавое месиво, а в груди зияла выжженная дыра величиной с кулак. Вспомнился пистолет, стреляющий факелом огня. Не результат ли выстрела из него дыра в груди? «Кто его так?» – прошептала Тая. Костров угрюмо оглядел коридор, но следов борьбы не увидел. Человека просто убили двумя выстрелами в упор. Он явно не ожидал нападения. Превозмогая брезгливость, Иван обшарил карманы убитого, но ничего не нашел, кроме махорочных крошек и пожелтевшего листка газеты с датой 11 ноября 1942 года. Оглянулся на Таю. «Может, возьмем его мундир?» «Ни за что. Я до него даже не дотронусь». «Тогда поворачиваем». Они направились обратно к началу коридора, откуда начали свое путешествие, но смогли продержаться на ногах лишь два часа. Дальше идти у Таи не хватило сил. Тогда Иван решил хоть немного поспать, Устал он тоже изрядно, да и есть хотелось просто зверский. И не шел из головы убитый незнакомец в мундире времен Второй мировой войны. — Как ты думаешь, за что его убили? — сонно спросила Тая, которую мучили те же вопросы. — За дезертирство, — ответил Иван, снимая с себя куртку. — Если бы я знал, где мы находимся... Постелили на полу у стены куртку Ивана, легли и накрылись зеленой штормовкой таи. Девушка уснула мгновенно, доверчиво прижавшись к Ивану и положив голову ему на грудь.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 Немного приободрившись, они снова тронулись в путь, стараясь не вспоминать мертвеца в коридоре. Конечно, Иван мог бы отбиться от любого вооруженного бандита, а то и двух-трех, но о серьезном сопротивлении группе профессионалов с огнестрельным оружием, не говоря уж об их странных пистолетах-лучеметах, не могло быть и речи. Оставалось уповать лишь на скорую разгадку подземного феномена, да на счастливый случай. Почему-то Костров был уверен, что десантники бродят где-то под другим коридором, и труп в этом коридоре – дело не их рук. Приключение стаи перестало казаться Ивану романтическим, но изменить что-либо было не в его силах. По их расчетам выходило, что они провели в залах и тоннелях подземелья уже более 17 часов. На воле, где именно Иван представлял смутно, скорее всего в Брянском лесу, была должна быть ночь».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 Голод и жажда, мучившие их уже более полусуток, несколько притупились, уступив место в волне возбуждения и надежды.